Старичок всегда принимал заказы, только этим и жил. Сени молчал с видом достойным и обиженным. Уж если ему предпочитают шарлатана... Достали другие инструменты, принялись составлять гороскоп. Непостоянный Меркурий стоял на своем быть беде. Сени согласился с герцогом. Его светлость всегда прав... Больших дел теперь начинать не должно. Но дальше звезды связываются превосходно. Только переждать — и счастье вернется. Валенштейн тщательно проверил. В самом деле было так. И в это самое время ему доложили о приезде из Регенсбурга посланца императора, канцлера Верденберга. От столь отчаянного человека... Можно ждать всего. Канцлер очень беспокоился. Вдруг прикажет арестовать и двинет свои войска на Регенсбург. Нет в Германии ни такой армии, ни такого полководца. Узнав же от дома что у его светлости сидит итальянский плут, Верденберг и совсем испугался. Не любил, чтобы звезды вмешивались в государственные дела. Плутов предпочитал обыкновенных, не звездных, а сумасшедших боялся, как огня. Канцлер давно привык прятать чувства под спокойную улыбку, но на этот раз они из-под улыбки выскользнули, и в глазах мелькнул ужас при виде герцога Фридландского у стола с приборами. Варенштейн понял и усмехнулся. Александр, Помпей, Цезарь верили звездам. Старый хитренький чиновник не верит. Нет людей, недоверчивее глупцов. Нет никого глупее скептиков. Цветистая же речь канцлеру не понадобилась. Герцог прервал его с первых слов и чуть было не обнял от радости. Неужели правда? Неужели его величество над ним сжалился и всемилостивейше освободил отдел во внимание к расстроенному здоровью? Верденберг тотчас успокоился. Слава Господу Богу! Значит, звезды на этот раз пригодились. Узнав же, что преемником его будет граф Тилли, Валенштейн почти утешился и вправду где старому дураку справиться с Густавом Адольфом. Герцог Фридландский весело сказал, что его величество не мог сделать лучшего выбора. К ужину пригласили генералов. Ужин был такой, какого канцлер не помнил и в императорском дворце. Оценил, хоть страдал катаром желудка. Потом сели играть в асперанс в три жетона. Партия затянулась, никто не выходил в мертвецы. Канцлеру везло. У других оставалось по одному жетону, а у него два. И вдруг выбросил он из рожка сразу и туза, и шестерку. Все захохотали. — Вы бесславно умерли, господин канцлер, — сказал, смеясь, герцк Мне остается надежда, — ответил Верденберг, отдавая свои жетоны. Он любил говорить по-французски. После игры канцлер простился с хозяином так цветисто, что все гости заслушались, и вышел на крыльцо. Перед крыльцом стояла великолепная карета, запряженная кровными лошадьми рыжей масти. Бышно одетый человек, сняв шляпу с перьями и низко поклонившись гостю, сказал торжественно и важно, что его светлость — «Альбрехт, божьей милостью герцог Мекленбургский», Фридландский и Саганский, князь Венденский, граф Шверинский, Ростокский, Штаргардский и других земель, главнокомандующий всеми армиями и флотом его императорского величества, просит его превосходительство господина канцлера, принять на память в дружеский дар коней, карету и все то, что его превосходительство, найдет в кареть И долго еще на обратном пути Радуясь подарку, канцлер думал, что же такое он получил бы, если б привез не злую, а добрую весть этому загадочному человеку.